Новый титр Фалабада был небольшого роста и что движениями, что лицом, очень походил на крысу, за какой-то надобностью примерившую ему ландир. На поставленном для него стуле человечек сидел тихо, сверля Эльгу маленькими дымчатыми глазками. Но изредка весь напружинивался, замирал, поворачивался к панно остроносом, вытянутым профилем, словно расслышав в стороне неясный беспокоящий звук. «Может быть, хлопок крысоловки?» Кисте его рук, с тонкими длинными пальцами, обхватившими подлокотники, тогда тоже меньше всего казались человеческими. Узор претендента на фолабатский вейлар был хитёр и извилист. Розетками и полукружьями он танцевал вокруг сердцевины. Осиновые листья теснились, покрывая крапивные, где в свою очередь подпирала липкая росянка, а за ней вновь объявлялся осиновый слой, будто его никогда не было раньше. Голос у человечка был вкратчивый, жалостящий. Делайте меня хорошо, сказал он Эльге, показывая зубы в улыбке. Я не собираюсь расстраивать господина Кранцвейлера. Мой портрет будет висеть долго. Я постараюсь. Эльга рассматривала узор, не совсем понимая, как к нему подступиться. Суть человечка всё время ускользала от лиственного зрения, за новыми и новыми узорами, рисунками, бегущими прочь виньетками. Ничего удивительного, что он принял внимательный взгляд на свой счёт. Что? Нравились? Улыбка сделалась шире, уверенней. Чловечек выпрямил спину. Я вас изучаю, сказала Эльга. Я могу встать, так лучше видно. Не стоит. Эльга прищурилась. Чловечек всё ещё улыбаясь, вдруг напрягся, выпучил глаза, отвернул лицо к окну. Казалось, в ту же секунду готов сбежать. Солищеш? спросил он тихо. Что? Смех. Ещё тише сказал, похожий на крысу титер. Эльга прислушалась. Шептались листья, поскрипывали, пофыркивали букеты на пано. Кривился в усмешке букет с коренара, будто цепочки позвякивали алые нити. Но смех не слышу, сказала Эльга. Да. Человечек утратил неподвижность и посмотрел на девушку. Должно быть, показалось. Он шумно сглотнул. А то знаешь, дети смеются, всё время бегают за мной. Не могу избавиться. Преследуют меня. За листьями суть его оказалась черна, как сажа. Сморщенные комочки той же осины. Выгоревшая пустота. И жёлтые с чёрным пятном внутри цветы белины. Пахло запёкшимся на огне мясом. Эльгу передёрнуло. Что? Чуть-ка отреагировал человечек. Ничего. Ты тоже слышишь его, уверенно сказал он. Кого? Смех. Детский смех. Не мешало бы обыскать зал, поставить охрану. Дети умеют прятаться, спрячутся и смеются. Ничего я не слышу. Эльга придвинула к панно низкую на две ступеньки приступку. Потом, на мгновение прикладывая ладонь выбрала из горы полотняных мешков в углу нужные даже пальца уже не было необходимости запускать внутрь не шевелитесь человечек облизнул губы ты делай хорошо как получится чуть не ответила ему Эльга огонь безумие тонкая синяя лента неясно как уцелевшая среди головешек ей не хотелось собирать всё это в больную душу сидящего на стуле будущего титора Эльги показалось, что макушка у неё чуть треснула, раздвинулась, и из неё пророс тонкий, невесомый листик. Она даже провела по волосам, проверяя, так ли это. Конечно, листика не существовало в действительности. Скорее всего, он был продолжением её внутреннего узора, рыжеватый, невидимый листик. Отчаяние. Почему ты не работаешь? спросил человечек. Сейчас мне нужно собраться. Эльга запустила руку в горловину мешка. На этот раз сопротивление листьев было ещё сильнее. Они ни в какую не хотели оставаться на панно. Бились о дерево, ломали зубцы, прожилки и самоубийственно кидались под ноготь, будто армия, решившая ни за что не сдаваться врагу. Говорить с ними, внушать что-то им было бесполезно. Закусив губу, Эльга с трудом набила часть букета, но он тут же облетел на треть. оставив одиноко взирать в окно, удивлённый дымчатый глаз, дополненный бровью и виском. Эльга притащила ещё мешок и начала снова, чувствуя, как за спиной вытягивает короткую шею портаже мастера смерти. Ты долго? Она резко повернулась. Листья взлетели распахнутыми тёмно-зелёными крыльями. Здесь вдруг послушались, и человечек с красиным лицом умолк. Ни слова. предупредила Эльга. Она вернулась к панно. Крылья прошелестели, складываясь. Туп-ток-ток. Пальцы завели привычный танец. Осина, крапива, росянка. Топ-тук. Всё громче, всё злее. Ток-ток. Листья не сдавались. Скручивались не так, сцеплялись черенками, вспухали пятнами, скользили вниз. Эльга чувствовала идущую от них волну страха и неприятия. Слышала их тихий шёпот, несогласие и не могла нащупать ту нить подчинения, что, казалось, всегда имела в подушечках пальцев. Она попыталась сломать их, сделать податливыми, вытянуть капризные и испуганные голоса, но сдалась через полчаса. Последний, в чёрную намеченный образ, пополз, стоило ей убрать ладонь. Пальцы пахли горелым. Нет. Эльга повернулась к человечку. Букет за ее спиной раскололся совсем. Она ощутила, как нижняя половина лица с кончиком крысиного острого носа отделилась от щеки. Как низкий лоб вздыбило к краю окантовки, а один глаз выбило напрочь. Узор сломался и стал неузнаваем. «Что нет?» «Не могу», — сказала Эльга. «Почему? Я слишком хорош?» «Нет». «Значит, ты слишком плоха». Будущий титер слез со стула и решительно шагнул в сторону, чтобы увидеть результат эльгиной работы. Тебя казнят, сказал он после паузы, достаточной, чтобы рассмотреть осколки своего букета. Это бунт. Ты ослушалась нашего повелителя. Тебя колесуют. Нет. Тебя повесят. Тебя сделают шлюхой, тебя утопят. Я лично скормлю тебя крысам. Человечек облизнул губы и вытянулся перед эльгой на носках. Чего молчишь? Листья не слушаются, сказала Эльга. Человечек окаскалился, словно в желании её укусить. Ты умрёшь. Ты Он вдруг подпрыгнул на месте и замер, повернув голову в глубину зала. Я понял, выкрикнул он, отступая за колонну у окна. Вы все здесь за одно. И ты, и эти проклятые дети. Повелитель наш Альбаток всё узнает, обязательно. Ты не думай, Он обьёт и тебя, и детей. Его низкая фигурка, держась стены, заторопилась к выходу. Эльга вздохнула, сложилась, села на тюфяк. Ну и ладно, подумала она, глядя на панно, на неудавшийся букет, который медленно посыпал пол остатками узора. Что я могу, если листья против? Ничего. Она закрыла глаза. Смерть это, наверное, свет. Раз И ты растворилась в матушке-утробе. Она огладит тебя тёплыми ладонями и скажет: "Милая Эльга, ты претерпела в этом мире своей душой. Дальше тебя ждёт покой и любовь". Наверное, так. Дурной человечек должно быть уже добежал до Скоринара. Ещё несколько минут, пока он расскажет, какая она бунтовщица и предательница, как у неё листья прыгали из рук, как он совсем не получился. Эльга разгладила малахай на коленях. Всё. подумала она, ложась. Я готова. Мама, папа, Тойма, дядя Сарви, простите, если сможете. Не захотела умирать с закрытыми глазами. Стала лёжа разглядывать потолок, по которому кружили рассветные облака. Ну, поторопила она мастера смерти. Букеты насмешливо смотрели со стены. Усмешка Скоринара открывалась воронкой. Ильга отвернулась от неё и не заметила, как заснула. Приснилось ей, что не один листик, а сразу десяток уже качается на раздвоенной веточке, растущей у нее из макушки. К отчаянию добавили боль и бессилие, и страх, и рыцак. А с другой стороны мелким узором прорастали мастер Мару и Элакей Фаста, Сарвисиан и господин Некис. Трепетала бледно-зеленая сердечко надежды. Скоринар не убил ее. Он дождался следующего утра и явился в фиолетовой свитке с золотой лентой Кранцвейлера на искосок. И с шестёркой стражей в чёрных штанах и серебристых горжетах. Два стража сдёрнули Эльгу с туфика и поставили на ноги. Ещё один окатил водой из принесённого собой ведра. Проснулась, не дождавшись отхватывающей воздух ртом девушки внятного ответа, Скоринар пошёл прочь. Эльгу потащили за ним. Едва она затрепыхалась, стражник двинул ей в живот. Этого хватило, чтобы дальше не помышлять даже о шевелении пальцами. Гремело железо, звонко били в пол сапоги. Проплывали мимо комнаты. Когда они выбрались из дворца, свет ослепил Эльгу. Было прохладно. Порывами налетал ветер. Деревья гремели оголившимися ветвями. А где листья? подумала Эльга. Где листья? Это пожатие? «Нет, это не пожатие. Это уже версень. Ее месяц. Должно быть полно листьев. Это следующий оголец». «Сюда!» Скоринар первым поднялся на помост. Помост был длинный, и таким же длинным оказался ряд установленных столбов, плах и высоких колодок. В колодках уже стояли на коленях люди, а кованное железом дерево смыкалось вокруг запястья и голов. «Ближе ее!» распорядился Скоринар. Эльгу грубо толкнули вперёд, поставили от мастера смерти слева, встряхнули, видимо, для того, чтобы окончательно разбудить. Видишь? Скоринар жестом указал на площадь. Она была оцеплена и разделена на две части. У самого помоста, скованные, ожидали своей участи захваченные в плен бунтовщики. Их было, наверное, около сотни, окровавленных Едва держащихся на ногах мужчины и женщин. Молчаливая, собранная для казни толпа белела лицами дальше, за тесным рядом вооружённых щитами и мечами стражников. 10 шагов пустого пространства отделяли одних от других. Хотя, наверное, для скоренара не было никакой разницы, кто где. Так, постой. Мастер смерти платком оттёр Эльги щеки. Посмотрел, посолюнявил крайшек И вторично мазнул тканью по не понравившемуся ему участку кожи. Лучше видно. Кажется, я кое-что тебе обещал, сказал он. В коричневом глазу его заплясали искорки. Это будет ещё один урок. Это не я, сказала Эльга. Что, не ты? Это листья, они не слушаются меня. Скоринар громко фыркнул. Ничего глупее не слышал, заявил он. разглядывая площадь. Ты мастер или не мастер? Эльга сжало пальцы. Я мастер, но листья, они испытывают страх перед Пано и перед и передо мной? Да. Да. Пройдёмся. Скоринар сжал свои пальцы чуть повыше её локте. Они пошли по помосту в дальний его конец, к трепещущему флагу и липе, выпроставшей ветви из-за ограды. Стражники вытягивались, замирали, пристукивая копьями. Их узоры дрожали и путались от страха. Значит, листья, сказал скоренар. Да. Пленные за помостом смотрели на них: кто с отчаянием, кто равнодушно, кто с ненавистью и желанием убить. Узоры их горели ярко, словно на костре последних минут. А все колодники смотрели вниз. Строение колодок не позволяло им поднять голову. Знаешь что, сказал Скаренар, останавливаясь. Я объясню тебе, в чём состоит глупость. Глупость состоит в том, что листья не могут чего-то бояться и вообще испытывать какие-то чувства. Они есть отражение мастера. Понятно? Это не они. Это ты. Исключительно ты решила вдруг, что листьям страшно, больно, гадко и прочее. Значит, это тебе страшно. Это тебе больно, гадко и противно. И ломать в первую очередь необходимо этот лживый бунт в твоей голове. Что ж, я это сделаю. Мне, видишь ли, нужно панно. Господин Альбату, заткнись! Скоринар подтащил Эльгу к одному из колодников. Он нажал на рычаг, и колодку повернуло с ребра горизонтально, заставляя пленника со стоном изогнуться и открыть глаза. Это был парень. с короткими усами и едва проросшей бородкой. Волосы его были спутаны. Левую щеку украшал свежий гноящийся рубец. Посмотри на него, сказал скринар. Я смотрю, отозвалась Эльга. Мастер смерти платком стёр парню кровь с век. Была в нём, видимо, болезненная страсть к тому, чтобы собственнаручно приводить в порядок чужие лица. Имя, спросил он. Парень попытался плюнуть в него, Но смог лишь напрягшись изобразить плевок губами. Рот его был сух. Скеринар рассмеялся. Так и не скажешь. Парень промолчал. А ей? кивнул Скеринар на Эльгу. Она, знаешь, выступает сейчас виновницей твоей близкой смерти. Ей, наверное, можно сказать. Парень посмотрел на девушку. В светлых глазах его была одна усталость. Яблоня, южная акация, тис. «Вы с ним?» — спросил он. «Я такая же смертница», — сказала Эльга. «Ну-ну!» — с усмешкой приобнял её Скоринар. «Твоя смерть пока отложена. Сама знаешь, в этом случае я не тороплюсь». «Я Густер Малис, из Дьёварда», — сказал парень. «Запомните меня». «Я запомню», — сказала Эльга. «Замечательно!» — воскликнул Скоринар. И не надо звать Кафаликса со списком бунтовщиков. Кстати, Густер, ты послужишь примером для этой глупой особы, которая, кажется, ничего не понимает в мастерстве». Он обернулся к Эльге, а затем выкрикнул в толпу. «Густер Малес!» Толпа зашумела, замахала руками. То ли приветственно, то ли грозно, то ли от того, что ей так было указано. Пленные у помостов скинули головы. Густармалис. Загремел голос Кафалекса, зашедшего на узкую трибуну. Бунтовщик и убийца. Приговаривается к смерти повелителям края, всеславным господинам скоринарам Альбатогам, с одобрением и всемерной поддержкой высокого совета Титеров. Кто-то из толпы вскинул шапку. Мастерство, сказал скоринар, убирая волосы Густаррусалба. Состоит в том, что ты в определённом смысле становишься его заложником. Оно как бы всё время искушает тебя, подначивает, испытывает: "Так ли ты силён? Готов ли ты умереть, густар?" Парень прикрыл глаза. "Нет", прошептал он, побледнев. "Увы", сказал Скоринар и с мешкой обернулся к Эльги. "Мне вот почему-то смерть никогда не говорит, что кого-то хочет оставить в живых". Что сегодня ей хорошо бы передохнуть, или что пора проявить сострадание, а у тебя вдруг листья. Знаешь почему? В мастерстве всегда есть момент, когда мастер должен работать, пересиливая себя. Я этот момент давно прошел. А ты, похоже, нет. Он легонько стукнул Густера по лбу. Есть кто дома? Парень с усилием раскрыл глаза. Убейте уже, сказал он. Сейчас. given Oskarinar. Не сомневайся. Просто ты не единственный, кто нуждается в моём внимании. Не надо, попросила Эльга. Смотри. Скаренар подтянул её, отступившую ближе. Рядом, сбоку, встал ещё кто-то. Густармалис слабо улыбнулся. Я объясню тебе про мастерство, сказал Скаренар. Смотри. Я могу убить не всего человека, а, например, его руку. Право. На глазах у Эльги, заключённая в колодку кисть пленника, сначала побелела, словно обескровленная, а потом распухая, принялась наливаться чернотой. Пальцы сделали толстые, кожа натянулась, готовая лопнуть. Густармалис наблюдал за своей рукой, кося глазом и сцепив зубы. Несколько мгновений он держался, но потом хрипло закричал. Будто поджидая этот момент, скоринар выпрямился, И кисть пленника тут же взорвалась ошмётками гнилого мяса и осколками костей. На Эльгу плеснула гноем, кровью. Она качнулась назад, машинально вытирая губы, щёку, шею. Ладонь сделалась влажной. В рот потекла сладость. Эльгу замутило. Пленник задёргался, хрипя. Вместо кисти у него олел обрубок, который больше не держала колодка. «Но могу убить и целиком!» сказал скоринар. Это совсем просто. Густермалис всхлипнул и обвис, глядя неподвижными, мутнеющими глазами на высокую липу и небо. Тот, кто находился у Эльги сбоку, видимо, подал знак. Густермалис казнён, проревел Кафалекс. Толпа ответила гулом. Перейдём к следующему, с живостью в голосе сказал скоринар. Схваченная за пальцы Эльга пошла за ним словно в дурмане. Это неправда, думала си ей. Это сон. Он не может. Развён человек. Столб, колода, цепь, протянутая через доски будто межа. Эльга переступила вслед за Скоринаром, едва соображая, что делает. Мир готов был осыпаться листьями. Смотри. Ход рычага, прижимая грудную клетку колодника к дереву, одновременно поднял его голову. Это оказался пожилой уже мужчина с окровавленным, разбитым лбом, заплывшим левым глазом и фиолетовым желваком на челюсти. «Имя?» — спросил Скоринар. «Корт Йорхельца» — из Шимуца. Выдохнул мужчина. «Хочешь попросить о помиловании?» Колодник нашел в себе силы улыбнуться. «Нет». «Почему?» «Не вижу смысла». «И это правильно. Кто бы тебя простил?» Скоринар с усмешкой достал платок. Что-то ты, братец, грязн. Перед смертью надо хоть где-то быть чистым. Сделайте одолжение. Это я могу. Скоринар посолюнявил уголок платка. Эльгу чуть не стошнило от него, стирающего неэстетичные потёки и пятна крови на лбу пленника и высунувшего от усердия кончик языка. Корт Йор Хельца, тем временем, улуччив момент, объявил Кафалекс. Бунтащик и убийца. Приговаривается к смерти повелителем края всеславным господином скоринаром Альбатогом, с одобрения и всемерной поддержки высокого совета титеров. Слышишь? Отвлёкся скоринар. Я не убийца, произнёс мужчина. Зато я убийца. Просто мастер. Страшно? Глупо отрицать. Скоринар кивнул и убрал платок. Всё. Ты готов к блюдкам? А здесь тебе изменило чувство такта. Но я тебя прощаю. Колодник захохотал. Какое-то время Скоринар смотрел на него разноцветными, но одинаково пустыми глазами. Эльга произнёс он: "Ты видишь, как ему весело?" Эльга не ответила. "Я подумал", сказал Скоринар, накручивая платок на палец. "Что тебе стоит посмотреть, какого мастерства я достиг?" Нет, одними губами сказала Эльга. Например, продолжил скоринар. Смерть может быть для некоторых очень болезненным процессом и очень-очень долгим по ощущениям. Кортюр Хельца дёрнулся. Эльга захотела отвернуться, но тень стражника, подступив сбоку и прижав к щеке холодное железо, заставила её смотреть на пленника. Это не прихоть, сказал Скоринар, глядя на позвякивающих цепями бунтовщиков у помоста. И не мой каприз. Это в том числе и наставление всем, кто считает, что моя власть на них не распространяется. А она распространяется. Он топнул ногой. Смотрите, стоящий на коленях кортьер Хельца быстро-быстро забил ступнями, пальцами ног в доске. Тум-тум-тум. Он бил и бил. Движения все убыстрялись, пятна крови проявились на дереве. Несколько пальцев хрустнули с отчетливым звуком. Тум-тум-тум. Он стучал в помост, словно ребенок, потерявший терпение. Затем колодник завыл. С перерывами. На одной ноте. «А-а-а! А-а-а!» Лицо его сжало, стеряя человеческие черты. «А-а-а! Хватит!» — крикнул кто-то. И тут же мертвый. свалился на камни площади. Стражники оттащили его в сторону, забросили на телегу. Корт Йорхельце тем временем стукнулся грудью о столб, на котором была установлена колодка. Шея его напряглась. Он завертел ею, стирая кожу об острые грани дерева. В глазах появилось сосредоточенное ожесточение. «А-а-а-а-а!» Скоринар обернулся к Эльге. «А теперь я убью его вой!» Вот так. Он щёлкнул пальцами, и Кортёр потерял голос. Он всё так же открывал рот, всё так же судорожно выталкивал из себя боль и воздух, но вместо воя теперь выходило едва слышное сепение. Тум, тум, тум. Не останавливаясь, били в помост ноги. Шея ходила в колодочном круге, всё больше брызгая кровью. Хрустнуло, поворачиваясь в бок челюсть. В выражении лица не осталось ничего человеческого. «Ну, пожалуй, хватит!» Постояв, объявил Скоринар. Он кивнул. Железо убралось с Эльгиной щеки. Корт-Йорк Хельца обвис в колодке. «Тум!» В последний раз стукнула нога. А Эльге, казалось, крик все еще сплетается перед ней узором из белины и бересклета. «Сюда!» Позвал ее к очередному пленнику Скоринар. Представь, здесь совсем мальчишка. Тебе будет его жалко. Корт Йорхель це казнён, выкрикнул Кафалекс. Эльга качнулась. Мне всех жалко, прошептала она. А кто тебя просил кочевряжиться? Скоринар нетерпеливо замахал рукой. Ну же, не заставляй меня злиться. Стражник подтолкнул её вперёд. Я Ты посмотри, Скеринар дёрнул рычаг. Кто-то из стоящих у помоста выкрикнул: "Мальчишку-то зачем?" Мастер Смерти резко выпрямился. "Я же вас не спрашиваю, зачем вы пошли против меня", сказал он. "Теперь ждите своей участи. Или хотите, чтобы я убил всех вас сразу?" Установилась звонкая тишина. Эльга стояла, сжав зубы. В колодке действительно находился совсем мальчишка. лет 10-11, черноволосый, с браслетиком от водяной до ночной нечисти на запястье. В глазах его дрожал страх. Имя? спросил скоринар. Дятенька Крансвейлер, запричитал мальчишка. Отпустите меня, пожалуйста. Меня дома мамка ждёт. Я больше не буду. В его букете были берёза, липа и клён. И жалость к себе, и ужас от скорой смерти. и зыбкая-зыбкая надежда. «Ты откуда?» спросил Скоринар. «Из Шимутса», прошептал пленник. «С этим вот», — кивком указал на мертвого соседа в колодке Скоринар. «Да», — из глаз мальчишки брызнули слезы. «Мы должны были просто в резерве стоять, а дядя Корт с другими». Он всклипнул. «Ну-ну-ну!» Скоринар и тут использовал платок, завернув его чистым краем. Это бывает. Он погасил тканью слезу, протарившую влажную дорожку по грязной щеке. Я же не зверь. Я всё понимаю. Правда? Конечно. Как тебя зовут? Инник Болгит, сказал мальчишка. Ты шёл против меня? Инник Болгит наклонился к нему скоренар. Я не хотел. Я тебе верю. Я вижу, что ты меня не ненавидишь. Но здесь какое дело? Тебя ведь поймали с оружием?» Мальчишка заревел. «Дяденька Крансвеллер!» «Поверь», — повернулся к Эльге Скоринар. «Мне самому не по себе. Я вообще не люблю детские слезы. Поэтому смерть его будет легкой. Я это тоже умею». Он улыбнулся пленнику. «Закрой глаза». «Дяденька, закрой». Скоринар накрыл лицо мальчишки ладонью. «Что видишь?» — спросил он. Пленник судорожно вздохнул. «Маму». «Она улыбается тебе?» «Да». «Так улыбнись ей в ответ». «Правильно». «Хорошо». Скоренар убрал ладонь. На губах мальчишки застыла легкая улыбка. Эльгу затрясло, едва она поняла, что Инник уже мертв. «Инник, боль гет, и сшимутся!» — ожил Кафаликс. бунтовщик и убийца приговаривается к смерти повелителям края, всеславным господинам скоренарам Альбатогам, с одобрения и всемерной поддержки высокого совета титеров. И почти без остановки Инник вольгет казнён. В тишине звякнули цепи. "А вы как хотели?" крикнул скоренар с помоста в немевшую толпу. "Я мастер смерти и ваш кранцвейлер. И все вы должны радоваться. Ну!" Слава! нестройно ответила толпа. Ещё раз! Толпа шевельнулась. Стражники стукнулись щитами в камень площади. Слава Кранцвейлеру Альбатогу! Кто-то даже взвизгнул на высокой ноте. Скеринар поморщился. Брысь. Все брысь. Обойдусь без вас. Он махнул рукой. Стража в дальнем конце расступилась, и люди торопливо, чуть ли не бегом хлынули с площади. нескольких мгновений и белея лицами, осталось лишь десяток любопытующих. Тебе дурно? спросил Эльгус Коренар. Да, сказала Эльга, прижимая ладонь к горлу. Терпи. Ещё 7 человек. Я всё. Я всё поняла. И что? Думаешь, я отменю казнь? Коренар усмехнулся. Нет, дурочка. Тем более я не уверен в том, что этого достаточно. Я хочу тебе показать всё, что умею. Хочешь? Я убью у нового пленника страх. Нет. Ты думаешь, я спрашиваю, чтобы получить отказ? Иди сюда. Скоринарв встал у следующего колодника. Это был рослый бородатый мужчина с благородным волевым лицом. Левое ухо у него запеклось в крови. Салатовые горжет украшали тёмные пятна. Рёбра под горжетом были наскоро перевязаны тряпкой. Он, видимо, был ранен, и серьёзно, но тёмные глаза смотрели на удивление ясно. Не дожидаясь вопроса, он назвался сам. Биард Гостро, Энгавр города Альбина. Дуб и ясень, и лёгкий золотистый свет одуванчика. Эльга спрятала его букет в себе, как до этого то же самое сделала с букетами Инника, Корт Йорра и Густера. Потом она набьёт их, сохраняя для родных и близких то, какими они были. Хоть так. Замечательно, выразительно посмотрел на Эльгу Скоринар. Люблю умных врагов. Знаешь почему? Эльга промолчала. А ты? спросил он Колодника. Они не навязываются в друзья, сказал пленник. Скоринар захохотал. Как верно. Правда, не совсем верно. Умные враги спокойно воспринимают поражение. Но и, право слова, не стараются втереться в доверие. Что ты выберешь, Биарт? Смерть в безумии или смерть в слепоте, глухоте и немоте? Второе, сказал Биарт. Скоринар вздохнул. Не угадал. Он показал на Эльгу. Ей я обещал безумие. Не верьте ему, вскрикнула Эльга. Колодник оскалился. Я знал, кто у меня в противниках. Кто? Он умолк. Взгляд его затуманился. Скоринар присел перед ним. Лицо его сложилось в жалостливую гримассу. Ай-ай-ай. Как это быстро произошло? Качнул головой мастер смерти. Был он Гавр, сделался сумасшедший. Колодник дёрнулся к нему, клацнули зубы. Ай-ай-ай, повторил Скоринар весело. От тебя, пожалуй, надо держаться подальше. Ты какой-то обезумевший. Он расхохотался, пока лишившийся разума пленник рвался из колодок, тянул желестую шею, тряс бородой, сжимал и разжимал пальцы и плевался. Слюна пузырилась на его губах. Полные лихорадочного блеска глаза вращались в глазницах. Эльга отвернулась. «Ты смотри, смотри!» — сказал ей Скоринар. «Развернись!» Я бы хотела пойти работать, сказала Эльга. Уже? Нет, погоди! Р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р. Прорычал Биарт Гостро. Скоренард посмотрел на него со странной нежностью. Знаешь, сказал он Эльге, выпусти я его, он бы убил тебя, не задумываясь. Возможно, бил бы тебя от доски помоста, пока твой череп не треснул и не лишился мозгов. Но и потом, думаю, не остановился бы. Вы хотите получить панно? Ладно, сказал скоринар, и безумец поник головой. Нитка слюны свисела с помоста. Следующее коротко. Он повёл Эльгу, показывая остальных колодников: двух женщин и четверых мужчин. Завывал Кафалекс, объявляя их убийцами и бунтовщиками. Тенью следовал страж. Холодное солнце висело в небе. Скоринар демонстрировал мастерство заставляя пленников кричать, хохотать, биться в припадке, хрустели кости. Смотри, я могу сделать их хрупкими. Кровь текла горлом, из ушей, носа, глаз. Кто-то проглатывал язык. Кто-то не мог вспомнить своё имя. Смотри, я могу убить память. Жизнь покидала тела колодников по частям, торопливо или с задержкой, мучительно растягивая мгновение. Элги казалось, что внутри она дерево. Покрылась твёрдой корой и ничего не чувствует. Ничего. Или как Биарт гостра сошла с ума. Всё. Скоринар взмахнул руками. Он пробежал в конец по мосту и вернулся. Едва не подскользнувшись на кровавой луже, не успевшей впитаться в доски, расхохотался. Видимо, это показалось ему забавным. Всё. Подвинув пленников у помоста, подъехала телега и стражники, сняв колодки, снаровисто поскидывали на неё мертвецов. Мир, площадь, люди, небо в глазах у Эльги порыжели, запламенили осенним узором. Куда ни посмотришь, всё чудеса красное. Кровь, смерть в отливающих чёрным брызгах. Ах, вы ещё. В наигранном удивлении Скоринар воззрился на три десятка стоящих в цепях людей. Поднимайтесь, поднимайтесь. Смотри, Эльга, какие у нас замечательные бунтовщики. Ах, как они меня ненавидят. Какой будоражащий запах. Ты чувствуешь? Он дёрнул Эльгу за рукав, чтобы она не стояла на пути пленников. Потом прижал к себе. Сделай вид, как будто это приём в мою честь, шипнул он ей. Я Кранцвелер, ты моя жена. Кланяйся. пичок в бок заставил Эльгу вздрогнуть. Не улыбайся. Что? Улыбайся. Эльга почувствовала, как помимо её воли, губы раздвинулись подобией улыбки. И так и застыли. На помост, звякнув кандалами, шагнула человеческая фигура. Рада вас видеть, сказал Скеренар. Не задерживайтесь. Стражник подтолкнул фигуру дальше. Рад, рад, что вы почтили нас своим вниманием. Новый пленник на миг заслонил Эльге свет. Приветствуя его, она чуть присела. Или не она? Костры узоров обжигали сердце. «Проходите!» Скоринар подарил ей новый тычок. «Приветствую гостей!» Эльга, присев, подняла глаза к очередному пленнику. В изодранном муландире, босой, с перевязанной головой, в кандалах, сомкнутых на запястьях, перед ней стоял... «Господин Никис!» прошептала Анна. Невысокий, крепкий командир отряда, когда-то деливший на меже башкицев и ружей, улыбнулся ей одними губами. С ним? спросил он, показав глазами на Скоринара. Нет. Воин кивнул, словно не ожидал другого ответа. В следующем мгновении Эльга отлетела в сторону, звякнули распадаясь кандалы. В руке у господина Некиса появился кинжал. Тонкое узкое жало Кто-то из пленников повалил ближнего стражника. Ещё двое, сбросив цепи, ринулись за своим командиром к скоринару. В их руках были простые ножи. Сколько оставалось господину Некису? Шаг, несколько ударов в сердце. Всё вдруг остановилось, замерло. Эльга обнаружила, что так и не приземлилась на помост. Между ней и досками можно было просунуть ладонь. Люди застыли в движении, лица их сморщились. Одежды собрались в складки. Глаза стекленели. Болт, выбитый из камдалов, повис в воздухе. Нацеленный в мастера смерти кинжал, полоска смертельной стали, на локоть не достал до фиолетовой свитки. Раздался глухой смешок. "Кажется, я ещё немного умею убивать время", повернул голову Кельги Скеренар. Недавно обнаружил. Единственный из всех застывших, скованных неясной природой людей, он обладал свободой движения. Отступил от кинжала, щёлкнул по нему ногтем. Дзон. Потом, поднырнув под руку господина Некиса, подобрался к Элги. Я мог бы убить их и так, доверительно прошептал Скеринар, вглядываясь в лицо девушки. Но решил устроить маленькое представление. Ты впечатлена? Он повернулся и сел, скрестив ноги, похожий на зрителя, перед которым заезжие артисты разыгрывают историю. Сейчас сказал он. Мир отмир. По небу затеропилось облако, продолжил полёт лист, сдёрнутый с липы. Эльга упала, отбив бедро и локоть, и невольно вскрикнув. Рядом свернулась чёрной змеёй подпиленная кандальная цепь. Придушенный, сполз на доски стражник, а господин Некис и два его помощника, их ножи и его кинжал, сдвинулись к тому месту, где должен был стоять скоринар. Грудь, живот, шея. Чтобы наверняка. Смерть. Ай, сказал Скаренар, глядя на пронзённую пустоту. Я должно быть убит. Командир Некис повернул голову. На лице его отразилось ошеломление, но в следующий момент он уже был мёртв и упал на помост, разбивая нос и губы, не успев сделать и шага. Кинжал вылетел из пальцев. Соратники его свалились тут же. Глаза одного уставились на Эльгу. Все остальные пленники, и те, кто поднялся на помост, и те, кто столпились на подъёме, умерли разом, в одном мгновении. Скоринар поднялся и отряхнул руки. "Да", сказал он. "Никакой фантазии". И повернулся к Кельге. "Всё. Можешь идти работать. Тебя проводят. Вечером я загляну, посмотрю, что там с моим панно. А то, знаешь, бунтовщиков много наловили". Вся тюремная башня до подвала забита. Ну!» Он подал ей руку. Проигнорировав жест, Эльга сама встала на ноги и с тенью стражником за левым плечом заковыляла во дворец. У дверей в зал ее оставили одну.